Эпилог. Я опомниться не успела, а меня уже переодели в единственное парадно-выходное мое платье, которое уже еле застегивалось на мне, и отвезли в храм. Обвенчали нас в тот же день в присутствии Марты и Теодора. Вот такие своеобразные у нас были свидетели. Вернулись и отпраздновали нашу свадьбу. Правда, я еще старушек-соседок, что меня опекали, позвала. Они долго ахали, охали и поздравляли. Было так душевно и по-семейному. За всей этой суетой я и забыла узнать, как так вышло, что король отпустил такого ценного кадра, как Брайан. Оказывается, мужчина попросился в отставку, но король дал ему отпуск на пару лет и свадьбу отменил. И все из-за этого чудесного артефакта. Король надел его на себя и побеседовал с отцом невесты, который что-то такое сказал королю, что был отправлен обратно на его земли вместе с доченькой. Мы пожили некоторое время у меня в доме, но Брайан все торопил меня собираться и уезжать, пока еще срок маленький, и я смогу легче перенести дорогу до его замка. Теперь-то я, оказывается, графиня. Жалко было оставлять такой добротный дом и пожитки, а еще мой огород. Я набрала с собой в дорогу кучу овощей, чтобы из них извлечь семена и развести рассаду, и разбить огород уже в замке. В день, когда мы поженились, вдруг скоропостижно умерла Громхильда. Я была в шоке. «Нет, я не оплакивала злобную мачеху, но то, что она так без видимых причин покинула этот мир, меня немало удивило. Я рассказала Брайану о том, что мне когда-то рассказала мадам Клод, про клятву выдать меня замуж после смерти отца. Вот тогда-то и вскрылась причина ее смерти. Оказывается, артефакт камень, что был тогда при мачехе и отце в день, когда она клялась, магически связал их клятву. И так как она не выполнила ее, то магия убила ее». Оказывается, что нужно выполнять данные обещания, либо вовсе не давать никаких обещаний. По доброте душевной мы решили оставить дом Теодору, так как оставлять его без присмотра не хотелось. Он заверил нас, что всегда будет нас здесь ждать. И вообще распрощались мы по-доброму. Марту я забрала с собой, и даже и мысли не было оставлять ее с Теодором. И до замка мы добрались без приключений. Там нас встретила семья Брайана и приняла как родную, хотя я и не ожидала такого. Думала, что будет сложнее, но все обошлось. Все заботились обо мне и помогали. Меня расстраивало только то, что Марта с каждым днем все чахла и чахла. Видимо, пришло ее время. С одной стороны, я радовалась, что она скоро переродится в теле человека, и ее срок в теле козы закончился. Но с другой, я не хотела расставаться с ней. В день, когда на свет появилась наша с Брайаном доченька, Марта вздохнула в последний раз и умерла. Было и радостно от рождения ребенка, и грустно от потери моей подруги. Как бы это глупо ни звучало, но дочь мы тоже назвали Марты. Девочка росла, и с каждым годом мы все больше подозревали, что душа козы не покинула нас, а она всего лишь переселилась в нашу дочь. Вот так вот. Не хотела расставаться со своей рогатой подружкой, и она осталась со мной. Я поклялась, что воспитаю дочь так, что она вырастет и не совершит больше таких поступков, чтобы ее не могли больше сослать в тело козы. Кроме Марты у нас появился на свет еще сын Кевин и дочка Шарлотта. После рождения Шарлоты мы переехали жить в столицу, а Брайан вернулся на службу к королю. А я открыла свое дело. У меня была сеть магазинов по продаже элитных семян овощей, но основную специализацию я сделала на помидорах. Вот так отвоеванные когда-то у старушки семена дали мне шанс стать счастливой. Конец.